И как вы себя чувствуете? – продолжал доктор с улыбкой. – Ну, небольшая слабость и желудок побаливает. Кат снова попыталась сосчитать стороны у геометрической фигуры. На этот раз их оказалось семь. Отнеситесь серьезно к тому, что я вам скажу. Вы знаете, что во время операции находились в состоянии клинической смерти. В течение трех минут у вас не билось сердце и не наблюдалось никакой мозговой активности. Вы были самым мертвым пациентом, которого мне когда-либо удавалось вернуть к жизни. Мужчина в белом халате, стоявший позади хирурга, Не отрывал от Кэт взгляда, словно она была экспонатом в музее. Воспоминания смешались, потом выстроились в определенной последовательности. Звонок Зумера, бриллиантовый свет, Хауи. У нее останавливается сердце. Я видела вас всех, сказала Кэт. Я. Наблюдала за вами. Индиец вежливо приподнял брови. — Ведь вы хирург? — Да, я мистер Амритсан. — Я видел вас. Я наблюдала за вами сверху. Доктор снисходительно улыбнулся. — Думаю, у вас были галлюцинации. Я все слышала, когда меня привезли. — Вы разговаривали насчет автомобилей. Вы спрашивали, не стоит ли обратиться в автомобильную ассоциацию, чтобы проверить там какой-то фиат или что-то в этом роде. — Да, я говорил об автомобиле для своего сына, который будет поступать в университет. — Интересно, когда же это было? — В операционной, — сказала Кэт. — Да нет же, это было... Хирург замялся. Пожалуй, вы правы. Он наклонился ниже, нахмурился. Но ведь вы тогда были под наркозом, не так ли? Странно. Кэт как будто приснился тот разговор. Я чувствовала, как вы меня разрезали, чувствовала ваши пальцы. Глаза хирурга расширились. Зрачки стали большими и черными, белки, по сравнению с его кипенно-белой рубашкой, казались желтоватыми. Кэт стало. Она чувствовала, что снова проваливается в сон, но ей хотелось все рассказать. Я кричала, но вы меня не слышали. Я не могла двинуться, не могла ничего сделать. Я с ума сходила от боли. Доктор присел на стул рядом и сложил аккуратно ладони, будто закрыл книгу. Руки у него были большие, непропорционально большие по сравнению с телом, с тонкими, хорошо ухоженными пальцами. «Кэтрин, не так ли?» «Кэт. Красивое имя Кэт. Вы американка?» «Да. С вашей селезенкой все в порядке». «Нам пришлось произвести лаборатомию, потому что мы подозревали разрыв селезенки. Но оказалось, что у вас всего-навсего сильный ушиб. А вместе с шоком это создало эффект депонирования в ней крови, что резко понизило кровяное давление и спровоцировало симптомы, какие бывают при разрыве серезенки. Кроме того, у вас сломано два ребра. Они поболят еще пару недель. Вот и все». Вы легко отделались. Кэт била дрожь. У нее возникла и тут же пропала необходимость что-то вспомнить, что-то сказать. К несчастью, у вас возникла опасная аллергическая реакция. Либо на один из компонентов наркоза, либо на антибиотик. Это привело к остановке сердца. Вам следует обязательно провести тесты на аллергию. На случай, если еще когда-нибудь придется переносить наркоз. Откровенно говоря, я уж думал, что мы вас потеряли. Доктор Амритсан разжал руки, потом медленно сложил их снова. Вы сильная девушка. И нам повезло, что в операционной был доктор Суайер. Он очень талантливый человек, лучший анестезиолог на юге Англии.